«Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот вам покрылышку, а остаточки себе возьму!» И взял себе всего гуся. Барин посмеялся, ха -ха, дал мужику хлеб и денег. Услышал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами зажарил пять гусей и понес к барину. Барин говорит. Ну, ж, спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две дочери, всех шестеро. Как бы нам поровну разделить твои гусей? Стал богатый мужик думать и ничего не придумал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 «И вас трое. «А себе взял двух гусей!» «Вот, — говорит, — и нас с гусями!» «Все поровну!» Барин посмеялся и дал бедному мужику еще денег и хлеба, а богатого прогнал.